В Новгород-Северском, больше напоминавшем острог, нежели город, воспетый сказителем, путники устроились у старой одинокой вдовы. Ее дом, приткнувшийся у самого въезда-выезда, как нельзя лучше подходил для беглецов. Места хватило бы для целой в атаги а не то, что для двух мужиков. А Кундинов, для которого каждый прожитый в городишке день, казался годом, матерно ругал друга. Казалось бы, поручил простейшую вещь, что неужто опытному приказному грамотку состряпать так, чтобы выглядело как настоящее. Этот же гусь бегал по городу и разыскивал какую-то особенную бумагу. И, наконец-таки, вечером Костка пришел довольный собой. «Вот, смотри-ка, Тимоша!» — развернул он перед другом-начальником несколько листов. «Ну и что?» — удивленно вымолвил тот, разглядывая плотные белые листы. Бумага, как бумага, стоило бегать. Я вон на базаре целую кипу видал. «Э, Тимоша, Тимоша!» самодовольно сказал Конюхов. «Умный ты мужик, а простых вещей не ведаешь. Бумага, бумаги, рознь». «А какая разница?» удивился тимоха «Лишь бы белая была, да дорогая». А то, Тимоша, что десять лет назад приказы русские Все свои дела на польской, на французской, да на немецкой бумаге вели. А сейчас, видишь, только на голландской. Так ведь на бумаге-то не написано, чья она. Французская там, немецкая, Еще как написано. С чувством превосходства отозвался Костка, а потом предложил: "Глянь-ка на свет". Тимофеев взял в руки лист и посмотрел сквозь него на тусклое окошечко, залепленное слюдой, и точно На бумаге был виден силуэт кувшинчика и какие-то знаки. «Видал?» – радостно спросил Конюхов. «На нынешних-то бумагах, филиграни, сиречь водяные знаки – они совсем другие. Голова шутовская в колпаке, да гербы всякие, а тут кувшинчик и дата. Вишь в кувшинчике?» «Значки-то эти. Ровно грамота китайская, на наши не похожи, на римские цифры». кое меня князь Лыков разбирать научил, тоже. А это, Тимоша, не грамота китайская, а цифры. Значит, они 1625 год от Рождества Христова. По-нашему, 7133 год от сотворения мира по византийскому счету. В Европе-то уже давным-давно в счет ли там ведут не от сотворения мира, как мы, а от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. «А циферь-то у них не буквами пишется, как у нас, а арабскими цифрами, понял?» «Ну, молодец, Константин Евдокимыч!» — похвалил Тимофей друга, уважительно покачав головой. «Я вот думаю», — задумчиво произнес сотоварищ, — «бумагу-то я сделаю, только слишком уж она чистая получается, да свежая. Состарить бы ее!» «Состарить?» — прищурился Тимофей, задумываясь. А чем состарить? Помнится, делали мы одному помещику грамотку, что землица ему Федором Иоанновичем пожалована была. Так ту грамотку в чае с питом, что из Китая везут, цельную ночь вымачивали. Так ведь даже и не бумага была, а пергамент. Он-то хуже старится. А эту... О, придумал! Конюхов, захватив с собой лист, выскочил из чулана и убежал. Через несколько минут вернулся. «Ночку повисит, высохнет и будет как настоящая гордо заявил он. «Ты чем это ее?» — спросил Тимофей, а потом, догадавшись, брезгливо сощурился. «Так она же пахнуть будет! Как же я ее в руки-то возьму?» «Не будет!» — отмахнулся Костка. «За ночи высохнет и выветрится. Ты лучше налил бы мне, а?» «Завтра!» — отрезал Тимофей. «Вот как напишешь, так и налью». «Злой ты!» – обиженно вздохнул приятель, укладываясь спать. Утром трезвый и гордый Кунюхов показал лист желтоватой бумаги, на которой были красиво выведены такие слова. «Сто тридцать седьмого года июня во второй день государь-царь и великий князь Михаила Федорович всея Руси и отец его государев великий государь святейший патриарх филарет никитич московский и всеия руси приказали пожаловать сына покойного нашего государя царя и великого князя василия ивановича шуйского ивана васильевича шуйского наместничанием на Вологде да на великопермии с тем чтобы весь доход от он их земель шел в пользу означенного ивана якоже сводчины велено также что впредь он иван васильевич шуйский именовался Иваном Васильевичем Каразейским. Копию оной записи сделать и передать немедля в поместный приказ и отсылать ею в печати и книги купчие. И сесть свой государь указ записал в указную книгу. А у подлинного государева указу припись диакона не упокоя Кокошкина. в правом нижнем углу красовалась малая государственная печать государства российского и великого княжества московского подпись дьяка была заверена почему то печатью приказа новой четверти печати были срезаны конюховым со старых грамот валявшихся в приказах для чего он их срезал дотаскал с собой костка и не помнил а вот поди ж ты сгодились ух ты только и сказал тимофей как настояще «Слышь, а почему Корызейский-то?» «Ах, хрен его знает!» Пожал тот плечами. «Фамилия красивая, а тебе-то какая разница?» «Ну, не отставал Тимофей, чего ж ты просто не написал Шуйский? Да и имя бы лучше старое оставил. Тимофей, как мне к Ивану-то привыкнуть? Имена-то у князей Шуйских родовые должны быть. Иван там, али Дмитрий да Василий, стал объяснять Костка». Если Василием тебя назвать, то получишься Василь Васильевич. Не то, а Дмитрием, то слишком уж на лжедмитрия похоже. А вот Иоанн, оно и попроще, да и поцарственнее будет. Ну а просто царевичем Шуйским тебя назвать, так спросят, а где же ты раньше-то был, царевич Шуйский? Откуда такой взялся? А Каразейский? Но не хотел царь Михаил, чтобы кто-то на Руси фамилию Шуйских носил. «А-а-а!» протянул Тимофей. «Понятно. Слышь!» — встревожился вдруг он. «А печать-то наша! Не придерутся?» «Кто знать-то будет, для чего наша печать ставится?» — беспечно отмахнулся друг. «Знаю только, что приказ новой Чети сборами кабаков московских да землями новыми занимается». «А что, в Вологде да на Перми новых земель нет?» Горделиво вскинул Бороденку Костка, а потом жалостливо попросил. «Может, теперь ты нальешь?» «Заслужил!» — удовлетворенно кивнул Тимофей. «Вот только...» — спохватился вдруг он. «За водкой-то в харчевню идти придется!» «Ну, что же делать?» — кивнул Костка. «Все равно завтракать идти!» Хозяйка, что сдавала друзьям чуланчик, предлагала было харчиться у нее. Мужики, в общем-то, не возражали. Но из-за старухиной слепоты в пирогах порой попадалась сажа, а в щах плавали такие жирные тараканы, что их можно было бы перепутать с убойной. Посему беглые приказные предпочитали столоваться в харчевне на постоялом дворе. Тем более, что и своих лошадей они пристроили, не за бесплатно, конечно же, в тамошней конюшне. Городок имел четыре кабака и два шинка. Друзья, успевшие побывать во всех, разницы между ними не увидели. Ну, разве что в кабаках служили русские и малоросы, целовавшие крест в том, что не будут лить воду в водку. Но водку-то в воду им никто не мешал лить. А в шинках евреи, которые ни в чем и ни перед кем не клялись, и всего один постоялый двор. Ну, в кабак-то народец идет для того, чтобы выпить, да слегка закусить, потому-то горячего там не готовили. но ну, а на постоялом дворе, где постояльцы были редкостью, кормили, хотя и однообразно, но сытно и недорого. Ну там же можно было и выпить. В трапезной было безлюдно. Кроме Коски и Тимофея, заказывавших блины с маслом да кашу с мясом, А к ним, полуштов водки, сидел один лишь пожилой стрелец из городовых ратников. Судя по степенным повадкам, да начальственному прищуру был он не меньше, чем десятник. Дядька не спеша пил горячий сбитень, заедая его калачом. «Ну, за удачу!» — поднял свою чарку Тимуха и, чокнувшись с коской принялся за блины. «А что, хорошая грамотка-то!» Начал было болтать, сразу захмелевший конюхов, но получил тычок в бок. Тимофей показал глазами на стрельца. Что-то ему показалось странным. Не слишком ли пристально посматривать ратник в их сторону? Акундинов налил еще чарке, выпил, не чокаясь, и показал приятелю на кашу. «Давай, мол, ешь, пока горячая «А не скажете ли, мужички приказные, откуда и куда путь держите?» Вдруг спросил Стрелец, пересаживаясь поближе. «Едем мы по казенной надобности», — заученно ответил Тимофей. В последнее время, приближаясь к границе русского государства и Речи Посполитой, на этот вопрос ему уже приходилось отвечать. «Показенной, стало быть», — раздумчиво переспросил Стрелец. «И грамотка у вас на это есть». «Ну а зачем тебе грамотка-то?» — удивился Тимофей. воеводит то нашему вы что говорить будете?» поинтересовался Стрелец, и вроде бы поясняя, «Воевод то у нас дюже строгий. Время-то такое, хоть и мирное, да больше-то вот она, рядышком. К словам-то он, воевод то наш недоверчивый. но ну, а мне интересно, почему приказной да со Стрелецкой саблей ездит?» «Ох, дурак я, дурак!» – спохватился Тимоха. «Надо было саблю-то в конюшне оставить!» Обычно он прятал ножны с клинком под широкую епанчу, купленную как раз для этого, а тут на тебе, повесил перевязь прямо через плечо. «Так вроде бы и не возбраняется?» — заступился Костка. «Так а я что?» — заулыбался Стрелец. «Разве же что-то супротив сказал?» «Не, мужики, мне не жалко. Хошь саблю, хошь пистолю, хошь фузею на себя вешай, да на здоровье!» Только непонятно мне, почему ж саблета стрелецкая. Но она не ведь не написано стрелецкая, она там али казацкая, а может боярская, Удивленно посмотрел Тимофей. Ну, парень, хмыкнул стрелец. Да ты уж совсем. Я ведь не спрашиваю тебя, чем разыскной лист из разбойного приказа от бумажки приказа новой четверти отличается. Так? Ну, есть отличие, начал рассуждать Тимофей. прикидываясь дурачком, а сам же лихорадочно думал. «Не иначе разыскной лист на меня стрелец видел. Беда! И писаря другие, печати там!» «Вот-вот!» — еще раз хмыкнул стрелец. «Так саблю-то ты мне сам отдашь, а ля отобрать?» «Добром не отдам!» — твердо сказал Тимофей, взявшись за рукоятку. «Отцовская сабля, а батька мой, он и верно в стрельцах служил!» «А батьку-то твоего не Демидом ли звали?» – спросил Стрелец. «Ну да, Демидом», – настороженно ответил Тимоха, не снимая руки с сабли хотя и понимал, что, супротив Стрельца, ему не выстоять и минуты. «Демид, сын Акундинов!» «И как батька-то? Жив?» – поинтересовался Стрелец и со смешком, как взрослый мужик смотрит на малыша, вооруженного деревянным мечом, посоветовал. «Ты, парнёк, рукоятку ты отпусти. Ежели воевать с тобой захочу, так тебе сабля-то не поможет. Так управлюсь». «А ведь управится старый пень», — с горечью поняла кундинов Примерно таким же был и его отец, Демид, что ходил супротив лехов с самим Пожарским. «Помер, батька-то», — буркнул Тимофей, положив обе руки на столешницу. «После того, как Тате его покалечили, он года два промаялся». болел шибко а потом помер дела горестно протянул служивый опуская голову батьку стало быть стати и скалечили а сын его в тате подался деньги дескать из своего приказа упер было в тате я не подавался криво усмехнулся акундинов а что деньги из приказа спер так надо было вон его выручать кивнул на обомлевшего конюха «Правда, у того хватило ума промолчать». «Это как?» – заинтересовался Стрелец. «Да просто!» – ответил Тимоха. «Вишь, друг-то мой выпить любит, а выпьет, так совсем дураком становится, и завсегда его на разные глупости тянет. А тут усадили в кабаке, да пьяного в карты играть и заставили. Вот проиграл он 100 рублев, а где брать-то? Ну а кто ему дураку поможет, если не друзья?» Так что, вот моя сабля, бери». Стрелец молчал, потом без спроса взял чужой штоф, налил свою кружку водки прямо в сбитень, а остатки разлил мужикам. «Верю, демит-то царствие ему небесное, мне жизнь спас, ну, помянем». Выпили, потом Стрелец посмотрел на мужиков и кивнул Конюхову. «Ты бы шел, что ли, отсюда? Коней пока оседлай, которые в тутошней конюшне стоят». Когда Конюхов, еще не успевший совсем опьянеть, ушел, стрелец сказал, «В общем, я вас не видел, а грамотка разыскная из приказа разбойного, она только вчера пришла, да ее, кроме меня, никто не видел». Так вот, и сказано, что Тимофей Демидов, сын Акундинов, казенные деньги украл, да в бега подался. Ну, приметы все обсказаны, у меня сердце защемило, как понял». «Что это Демида Акундинова сын?» Стрелец немного помолчал, а потом как-то нерешительно спросил. «Может, вернуться тебе?» «Куда вернуться?» — изумленно спросил Акундинов. «Как куда?» — озадаченно посмотрел Стрелец. «В приказ, Чай! За тобой же другой-то вины нет? Ну? А сто рублей казенных, что для друга украл, ты в казну обратно вернешь. Ежели сам вернешься да покаешься...» «То что тебе будет-то? Ну, в худшем случае, неделю на хлебе да на воде подержит. Так что, возвертай, парень, деньги, всего и делов». «Да как где же я их возьму-то?» — опешил Тимоха. «Ведь 100 рублев, деньги большие». но «Ну вздохнул Стрелец. «Деньги положим, я тебе дам. Я же один на белом свете, как перст. Денежек поднакопил. Мне же оклад от государя 20 рублей в год положен. Да хлебное, да винное, а это еще столько же, да наградных каждый год по 20 рублей. Куда мне их девать-то? Солить, что ли? Дело какое открыть, так ни сноровки нет, да и желания. А так все польза будет. Что-то я никак не пойму, посмотрела кундинов на Стрельца. Тебе-то, дядька, зачем это надо? Для какой корысти? Подвох ищешь? Ищу, кивнул Тимофей. Что-то я не помню, чтобы мне запросто так кто-то что-то делал. «Правильно!» — одобрительно буркнул старик, подтягивая к себе штоф. Усмотрев, что водки там больше нет, негромко крикнул. «Матюха, пол штофа зеленого принеси!» К столу подбежал хозяин, притащивший не только просимое, но и извечные русские закуски, соленые огурчики и тертую редьку. «Может, горячего?» Вопросительно посмотрел Матюха на старика, но тот только отмахнулся. «А ведь уважают тебя!» – промолвил Тимофей, размышляя. «А стоит ли спрашивать, как зовут Стрельца?» Тот, однако, назвался сам. «Пирогов я, Микола. Можешь дядькой Миколой звать. Или, как народец тутошний, дядькой Миколой. А уважают потому, что я тут Стрелецким головой служу. Еще бы не уважать, коли в городе-то...» Ни татей, ни разбойников нет. А ведь после того, как от Польши так к России городок перешел, кого тут только не было. И разбойники, и конокрады. Про мелких татей такие вообще не говорю. но теперь подчистую вывели. Как удалось-то? С удивлением спросил кундинов Да просто! Встряхивая полуштов и открывая крышку, сказал дядька Микола. от чего в городах-то русских... всякая шушера себя вольготно чувствует от того, что власти им попустительствуют. Воеводы да старосты губные взятки берут, потому глаза закрывают. Ну а коли власти глаза закрывают, то народ-то и терпит, боится. И что, неужто взяток никто не берет?» Засомневался Акундинов, опрокидывая свою чарку. «Ну как же без этого?» усмехнулся дядька Микола. «Без этого у нас не в жизнь, только все зависит от того, за что брать и сколько. Служил я как-то в Орле, да к там воевода со всех татей десятую долю имел, ну а кто из посадских, что на тате с Челобитной ходил, так и уходил ни с чем. А у вас в Новгороде?» «У нас, Тимошка, все просто», – степенно ответил Стрелец, выпивая. Занюхав Редька продолжил. «Мы ведь вначале со скупщиками покончили, с торговцами ночными. Ежели их не будет, то куда тати барахлота понесут? На базаре-то стоять не будут. По мне, скупщики хуже, чем любые тати. Тать-то он хоть жизнью да свободой рискует, а эти?» «Это точно», — согласился Акундинов, вспоминая мерзкого старикашку, которому за бесценок отдал все нажитое. Ну, а когда с ночными купцами покончили, так сразу и легче стало. Та те, кто побойчее да пошустрее, в другие города подались. Кто не успел, так тех сами посадские и выдали. Ну, а воевода наш велел, кого поймали, в разбойный приказ не отправлять, а прямо на месте и повесить. Потом правда из приказа дьяк приезжал, ругался, да уж и поздно было. Ну, молодцы. Искренне сказал Тимофей, подумав, что будь в русском государстве побольше таких воевод, так и жить-то в нем было бы куда как легче. «Ну, молодцы да молодцы, а вот как с тобой-то мне быть?» «А что со мной-то?» – насторожился Тимофей. «Сам же сказал, ты нас не видел, мы тебя не видели, ну а потом и разойдемся, ты к себе, а мы дальше». «А вы в Польшу навострились?» «Туда», – не стал отпираться Акундинов. чего отпираться-то? Вон она, речь посполитая, верстах в десяти будет. И кому же ты там нужен-то будешь?» Прямо в лоб спросил дядька Микола. «Кто там тебе, дурню, жопу-то оголил? Там что, своих босяков мало? Что ты там делать-то будешь? Ты ж приказной. Думаешь, в Польше своих грамотеев не хватает? Ты на каком языке грамотки-то составлять собираешься? По латыни немножко, разумею, по-гречески...» С обидой обронил Тимофей. «А там что, без тебя латинистов до да греков нет? Так в Кракове-то целый университет есть, где грамотеев как блины пекут, а по-польски, пан Писарчук, хоть трохи размовляешь «Научусь», — твердо стоял на своем парень. «Дело не хитрое, ляжский он на русский похож». «Научишься», — не стал спорить стрелец. «Только когда? К морковкину заговению А до той-то поры лапу будешь сосать. Хорошо, ежели ты к пану какому знатному прибьёшься, объедалый, опевалый Так и там, за красивые-то глазки, никто поить-кормить не станет. Будешь на вроде холопа, подай-принеси. Да у пана на запятках кареты ездить станешь. В наёмники подашься? Ну, положим, возьмут тебя в королевское-то войско. Куда? У гусар орляшских одежда-то красивая. «Шлем медный, да зерцало, да крылья здоровущие. Но на это-то все свои деньги треба. В пехоту, так в первом же бою тебя дурака и убьют». «Пускай», — не уступал Тимофей. «Да ведь вопрос еще, убьют, либо нет. Да и не боги горшки-то обжигают». «Ладно», — устало вздохнул дядька Микола, покосившись на бутылку, но наливать не стал. «Положим, у тебя, у дурня, все хорошо сложилось». «А вот как с верой-то православной жить будешь? Ведь поляки-то тебя в католичество заставят перейти. И что тогда? Схизматиком станешь? Веру дедовскую продашь, как Иуда? Сволочь!» «Ты, дядька, меня раньше времени не сволочи!» Разозлился Тимоха. «Я вот не посмотрю, что ты батьке моему другом был, а возьму да в глаз дам!» Пирогов смущенно закашлял. «Действительно, чего это он?» Парни-то толком не знает, а уже последними словами кроет. «Ладно», — виновата потупился стрелец, — «не серчай. Просто уж очень мне долго с поляками-то пришлось воевать. Наливай». Выпили, стрелец, нюхая огурец, сказал. «Ты вот подвоха боишься? Может, правильно, а может и нет. Если в каждом, кто доброе тебе желает, подвох углядывать, то и жить-то зачем?» «От меня никакого для тебя подвоха нет. Мне же деньги-то с собой в могилу не взять. А может, на старости-то лет, да пользу кому принесу. Тем паче сыну друга своего, что жизнь мне спас. У меня как-то, когда мы с князем пожарским пана лесовского ловили, фитиль затух. Так Демид того леха что саблю уж было надо мной занес, прикладом пищали так огрел, что дух из того вон». Потом уже Демина в Вологду послали, таможенную избу охранять, а меня сюда, в Новгород-Северский, в Стрелецкие головы. Я уж как-никак сын дворянский. В Стрельцы-то пошел потому, что поместье мое за Смоленском осталось. А Кундинов слушал, не перебивая. Эх, будь это чуток пораньше, то как бы он гордился своим батькой. А теперь вот... Тимоха поднялся и взял шапку. Потом поклонился Пирогову до земли... как к отцу дядьке, и пошел. «Спасибо тебе, дядька Микола, только не возьму я твоих денег. Прощай!» «Эй, Тимошка, да погоди ты!» окликнул его сотник, но тот будто бы и не слышал. Тимофей, размашисто шагая, шел в конюшню, где верно Костка уже заждался. За спиной раздались торопливые шаги. «Вот ведь старый хрен увязался!» с досадой подумал он, отворяя ворота и проходя внутрь. погодите мошка не торопись!» Услышал он голос дядьки Миколы. «Успеешь ты к своим ляхам!» «Ну так чего сказать-то хочешь?» С досадой сказал Акундинов, оборачиваясь к старику. «Все равно обратно на Москву не вернусь!» «Так это-то я уже понял!» Сказал Пирогов, подходя ближе. «Только вот, что я тебе сказать хотел!» Начал было старик, но не закончил. За его спиной... Возник бледный, как мертвец Кунюхов, а дядька Микола зашатался и как стоял, так и упал лицом вперед. Костка вытащил из спины тонкий и длинный нож, хладнокровно, как будто делал это не в первый раз, а клинок клочком соломы, внимательно осмотрел его и убрал под одежду. «Ты зачем старика-то убил?» — вытаращился Тимоха. «Прости меня, Господи!» Вместо ответа перекрестился Конюхов. «Ну, одним грехом больше, одним меньше. Все одно в гиенне огненной гореть будем». «Ты на хрена старика убил?» — повторила кундинов «Помоги лучше», — сказал Костка, наклоняясь к убитому. Сняв с его пояса кисет с деньгами, Конюхов еще раз перекрестился, а потом взял старика за руки. «Знаю я таких правильных-то. Он ведь тебя бы в покое не оставил». Так что прости, Тимоша, но такой друг хуже врага. Не уговорил бы добром, то скрутил бы, да на Москву бы и повез. А потом казной бы своей тряс, чтобы тебя от наказания откупить. Ведь так-то он прав. Тому, кто деньги так краденое добровольно возместит, прощение даруется. Вот хотел-то, дурак старый, как лучше. Берись-ка за ноги. Пожалуй, ты и прав, пораскинув умом, согласился Тимофей, пытаясь взяться поудобнее. «Ну, на раз-два взяли!» Тело старого сотника, соратника князя Пожарского и отцова друга было спрятано под ясли. Авось сразу-то и не найдут. А когда найдут, так они уже далеко будут.